Сороковая глава. Хватит, Настя, говорит Вова, наблюдая за тем, как я сервирую столы по сотому кругу, проверяя, ничего ли не забыла. Всё пройдёт хорошо. Он подходит вплотную и опускает руки мне на плечи, заставляя отвлечься от важного дела. Хочу, чтобы прошло идеально. Ума не приложу, как было принято у вас дома, отвечаю растерянно. О том, как живут обеспеченные люди, я знаю мало, да и у нас всё очень просто. Я предлагала взять помощницу, ты же сама отказалась. Потому что мы недавно закончили ремонт, толпы людей жутко нервировали. После рождения Даши обязательно кого-нибудь подышу, пока хочу тишины и уединения. Клиниг для поддержания чистоты меня более чем устраивает, все остальное умью сама. Мне нравится о вас заботиться. Делай, как тебе комфортно. Вова целует меня в макушку. Я поехал встречать мать, скоро будем. Киваю, пытаясь побороть волнение. Напоминаю себе, что сама настаивала на том, чтобы Ольга Георгиевна приехала до родов, а не после. К тому же отцу Вове стало значительно лучше. Как знать, может рассказ жены вдохновит его приехать в следующий раз вместе? Как бы там ни было, ни одна женщина не останется равнодушной к детям единственного сына. По крайней мере, я очень хочу на это надеяться. Вова уходит, ещё раз окинув кухню внимательным взглядом, я иду к Денису. Сын, как всегда, сидит за столом и увлечённо рисует, на этот раз картину, которую они начали вчера с Вовой. Татьяна Павловна советовала подыскать Денису нового учителя, чтобы помочь развить талант. Похоже, мы нашли своего наставника. У папы и сына в этом плане полное взаимопонимание. У меня перед глазами не было примера, какой должна быть настоящая семья. Но я всегда точно знала, что отец и мать обязаны одинаково участвовать в жизни своего ребёнка, независимо от того, кто и какой вклад вносит в семью, кто и сколько зарабатывает, как сильно устаёт. После рождения сына переживала, что буду воспитывать Дениса одна, и он не узнает отцовского тепла. Хорошо, что это не так. Красиво, мам, спрашивает Денис и тычет пальцем в картинку. Да, Я гладжу его по волосам и сажусь рядом. Беру чистый листок и тоже пытаюсь чем-то себя занять. На часы иду с ума от ожидания. Что это? спрашивает Денис, взглянув на мой рисунок. Кот, разве не похоже? Нет, хохочет сын. Это мало похоже на кота. Не умею я рисовать. Пожимаю плечами. Зато пою хорошо. Это да. Довольно кивает Денис. Люблю, когда ты поешь мне перед сном. Ну вот видишь, у каждого свой талант. А бабушка скоро приедет? интересуется Денис, отложив карандаши в сторону. Это мы для неё с папой рисуем. Домик на берегу моря, удивляюсь я. Да, папа сказал, что это секрет, но у меня от тебя их нет. Ты же знаешь, со всей своей детской непосредственностью произносит Денис. Когда родится сестрёнка, мы на лето все вместе поедем отдыхать в наш дом на берегу моря. Сомневаюсь, что Вова сказал это просто так. Третьяков не бросает слов на ветер. Скорее всего, дом и правда есть или в планах. И я расплываюсь в широкой улыбке. Паруй, происходящее кажется прекрасным сном, особенно в последние несколько месяцев. Фани наполнены теплом, лаской, нежностью и, что самое главное, уверенностью. Я мечтала о крепкой семье, как у Алёны и Нелли, но и подумать не могла, что буду такой же счастливой, как они. А какая моя бабушка, мам, отвлекает меня Денис от размышлений. Сейчас увидим, ты только сразу её бабулей называй, ей будет приятно. Надеюсь, действительно будет приятно и Ольга Георгиевна откликнется на ласку ребёнка. Если она мне понравится, то я и обниму её, заверяет Денис. Я опять улыбаюсь, глядя на сына. Он копия Вовы, никогда не делает то, что не нравится. Брак Третьякова с Полиной был его осознанным решением, а не кем-то ему навязанным, потому что узнав его вблизи, я поняла, что жить с человеком, которому нет никаких чувств, или хотя бы симпатии, да даже жалости, он бы не смог. Следовательно, мне достался самый чёткий, самый добрый и умный мужчина, который в итоге выбрал не положение в обществе и деньги, а меня и нашу семью. Через 40 минут открывается дверь. Мы с Денисом идём в прихожую, волнение достигает пика, когда я вижу ухоженную женщину. Ольга Георгиевна, приятный голос, хорошая осанка, длинные вьющиеся волосы. Выглядит она потрясающе, будто только что сошла со страницы известного журнала мод. Мама Вовы не сразу замечает наше присутствие, повернувшись, замолкает, оценивающе рассматривает меня, задержавшись на выпирающем животе. Здравствуйте. Приветствую я её, ощущая гулкий удар сердца. Почему-то эта встреча оказалась для меня такой же будоражащей, как и предложение Третьякова стать его женой, которое Вова недавно мне сделал. Мы праздновали на воселье, когда он достал из кармана брюк коробочку с кольцом и при гостях попросил моей руки. Добрый вечер, сдержанно отвечает Ольга Георгиевна, переводя глаза на внука. Денис тоже не сводит с бабушки цепкого взгляда, а потом подходит ближе. Привет, ты моя бабушка Оля? Спрашивает он простодушно и, не дожидаясь реакции Ольги Георгиевны, обнимает ее. Та несколько секунд в замешательстве смотрит на Дениса, а потом наклоняется и обнимает его в ответ. Ее руки при этом сильно дрожат, и вид больше не такой отчужденный. Пусть я подтолкнула сына к этому шагу, подсказав, как себя вести, но ни о чем не жалею. Кажется, я все делаю правильно. Поджимая губы, довя приглушённое всхлипывание. Будь бабуля сейчас жива, она обрадовалась бы тому, что поселила в моей голове крупицу мудрости. Непонимание и обида на вовеных родителей остались в прошлом. Надеюсь, их отношение ко мне тоже изменится. Бывает, с возрастом люди становятся принципиальнее и строже, ни за что не сделают шаги навстречу. Я решила проявить инициативу, а время обязательно расставит всё по своим местам. Идём, я тебе кое-что покажу. Денис берёт Ольгу Георгиевну за руку и ведёт в свою комнату. Я отхожу в сторону, пропуская сына и его бабушку. Поднимаю глаза и смотрю на Вову, он выглядит довольным. Некоторые слова по понятным причинам я не могла произнести при его матери, но теперь никто не мешает. Вроде бы они понравились друг другу, да? Я даже не сомневался в этом. И от тебя, мама, придёт в восторге, если не сразу, то со временем точно оценит. Когда я рожаю тебя с десяток детей? Думаю, раньше. Денис у нас взрослый, а вот мелкая Вова подходит ко мне. Уверен, дочь никого не оставит равнодушным. Я улыбаюсь, и, опустив голову, наблюдаю, как Вова, положив руку на мой круглый живот, поглаживает его. Может, минут через 10 позовёшь маму к столу? Обязательно позову. Вова наклоняется и быстро целует меня в губы. Через полчаса мы все располагаемся в гостиной, все блюда я сама готовила с раннего утра. Как добрались, интересуюсь у Ольги Георгиевны, чтобы хоть как-то начать беседу. Дороги были пустые. Мы немного проехались по окрестностям, потом Вова показал ваш дом. Оказывается, его друг живёт поблизости. Хорошая вас компания подобралась. Сколько у Яниса уже детей? Ольга Георгиевна переводит взгляд на сына. Двое, Андрей и Арсений, отзывается Вова. С Денисом часто играют? Она задаёт чёткие, прямые вопросы. Играют, неподходящее слово мама улыбается Володя. Правильно сносят дом. А помощницу у вас есть? обращается Ольга Георгиевна уже ко мне. Сложно ведь содержать такой большой дом. Пока справляюсь, отвечаю я. Но после родов кого-нибудь обязательно подыщу. И правильно, лучше уделять внимание себе и своей семье. Разговор всё время держится в мирном русле, лишь однажды касается Игоря, но Вова тут же приходит на подмогу, закрыв тему. К концу вечера я чувствую сильную усталость, даже голова болит. Ольга Георгиевна помогает убрать со стола, я показываю её комнату, которая рядом с детской Дениса, и иту отдыхать. А Вова ненадолго заглядывает в нашу спальню, а потом отправляется в кабинет за ноутбуком, получив моё разрешение поработать в кровати. Третьяков, как и раньше, часто ездит в командировки, мало бывает дома, но примерно к такому ритму я была готова. Да и не хочу, чтобы Володя менял привычный образ жизни. Да достаточно того, что он вписал в него нас и уделяет мне Денису всё своё свободное время, проводит с нами выходные, ездит на прогулки и в курсе важных новостей. Поздним вечером я выхожу из спальни попить воды. Прежде чем идти на кухню, решаю заглянуть в комнату сына. Это привычка, люблю смотреть, как Денис спит. Но остановившись у приоткрытой двери, понимая, что не я одна решила за этим понаблюдать, Ольга Георгиевна в пижаме с распущенными волосами сидит на кровати внуком и гладит его по голове, смотрит с нежностью и что-то тихо приговаривает, как будто напевает. Думала, меня уже ничем невозможно удивить и тронуть, но эта картина вызывает слезы на глазах. В горло подкатывает ком. Забываю, зачем и куда шла, усилием воли я заставляю себя отойти и не мешать новоиспечённой бабушке наслаждаться единением с внуком. Ольга Георгиевна столько всего пропустила из его жизни, и, по-моему, для полной картины не хватает лишь одного человека. Надеюсь, его винотец когда-нибудь одумается и тоже приедет познакомиться с внуком и внучкой. Я не буду этому препятствовать.